«Ну, Вик, не обижайся!» – смутился Тимар, а Эйлард вновь улыбнулся и подмигнул. «Да ладно, я не обижаюсь! Что с вас, мужиков, возьмешь?» «Виктория, очень много чего. Ты только скажи уж, я постараюсь!» Эта блондинистая зараза интимно наклонилась ко мне и накрыла ладонью мою руку. «Обойдешься!» – фыркнула я, но руку убирать не стала. «Ну, а вообще, если вернуться к теме земли?» Что-то еще изменилось по ощущениям? но магия там или еще что? Как раньше было? Раньше. Эйлорд убрал свою руку, и у меня возникло легкое чувство сожаления. Фу! Не думать об этом. Знаешь, здесь сейчас очень мало магии, и почти не видно людей с силой. Уж не знаю, только ли из-за того, что Переход был закрыт столько лет, или же магия в вашем мире вообще вымирает, Но факт остается фактом. Не ожидал, что с этим все настолько плохо. «Не знаю. Возможно», – пожала я плечами. «Я этого не чувствую и не вижу, так что не могу ничего сказать. А вообще для чего нужен этот переход? Ну ведь не для того же, чтобы путешественники между мирами шныряли туда-сюда». «Ну, как тебе объяснить? Наши миры соединены между собой, только вот места соединения очень тонкие».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 А на животе сумка, в которой они вынашивают детенышей. «Кенгуру!» – уверенно произнесла я. «Кто?» – непонимающий глянул на меня маг. «Звери так называются – кенгуру, а место это значит Австралия». «И где это?» «Это материк, причем очень далеко отсюда, в другом полушарии земли», – пояснила я, поймав его вопросительный взгляд. «Эйлард, а тебе сколько лет?»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 Я обнаружила Эйларда на том же месте, в той же позе, все с тем же сосредоточенным видом. Только глаза у него были красными, а лицо малость помятое. «Эйлард, ты что, вообще не ложился?» – разглядывала я жертву интернета. «А?» – он перевел на меня рассеянный взгляд. «Да-да, я сейчас еще немножко...» «Эйлард, ау! Ты совсем, что ли? Нельзя столько времени просиживать за компьютером!»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 Вот об этом я и заговорила с Тимаром и Эйлардом после обеда. Народ, вам не скучно? Не знаю. Вроде не очень. Вопросительно глянул на меня Тим. А что? Эйлард, а тебе? Да тоже нет. Столько нового. Понятно. Я пробарабанила пальцами по подлокотнику кресла. А мне скучно. Я уже на стенку лезть готова, если честно